Глава 30. Значит, драка. Какого же рода? Ибо все драки систематизированы. На протяжении многих столетий они подчинялись всестороннему и обстоятельному категорическому императиву. А ведь людей хлебом не корми, дай только разложить по полочкам события, которыми пестрит их жизнь. Находятся те, кого это печалит. «Почему на все обязательно навешивать ярлыки?» — восклицают они. «И справедливо, до некоторой степени». Однако в ревностном стремлении разделять все на категории и подкатегории, каталогизировать знания, нет в сущности ничего дурного. Такая концептуальная возня есть неизбежная и вполне разумная защита от беспредельного хаоса, который окружил бы нас в противном случае. Поэтому вопрос «разделять или не разделять» в нашем случае неуместен. Скорее следует задаваться вопросом «как именно разделять?». Некоторые группы событий подверглись особенно подробному разграничению. Таковы драки. То, что гналось за Шемом, заявляя о своем присутствии гортанными криками широко распяленных ртов, было изначальной дрочливостью, векторально направленной через действия восьми или девяти агрессивно настроенных парней и девиц. Но какого рода дрочливость-то была? Обозначим драку через X. Что это был за X? Игровой? Смертельный? В защиту чести? По пьяне. Шем сосредоточился. Кулаки и сапоги приближались. Одна из протянутых к нему рук вцепилась в его сумку, тем самым ответив на его вопрос. Итак, его ждало ограбление.